Глава 23. О ссорах, примирениях и тыквах. Свое обещание Дима сдержал. На сей раз никакого ресторана не было. Был бар. Точнее, сначала катание по вечернему городу, затем прогулка по залитой светом фонарей набережной, а уж потом обитель алкоголя и ламповой атмосферы, куда мы завернули ближе к полуночи. Изначально я не планировала, что пробуду на этом свидании так долго, но как только начинала намекать на необходимость уходить, Дима уговаривал меня остаться еще ненадолго. Вообще, не имея все происходящее двойного дна и не занимая мои мысли один безымянно борец, наверное, я бы получала какое-никакое удовольствие. Все же, как ни крути, а мой спутник – человек привлекательный, да и времяпрепровождение сумел разнообразить и сделать интересным. Даже бар вписался в нашу прогулку как нельзя лучше, несмотря на то, что я ничего подобного не хотела. В выходной день танцпол был забит почти до отказа. Невзирая на завтрашний понедельник, люди отрывались под зажигательный бит, поставленный диджеем. Мы немного посидели за барной стойкой, где Дима заказал нам по-вкусному, надо признать, коктейлю, а потом присоединились к толпе танцующих. Как раз в это время включили медленный танец, что не слишком меня обрадовало, с одной стороны, но стало хорошей возможностью завести нужный разговор с другой. За минувший вечер я так и не сумела заговорить о Хэллоуине, а сейчас момент был более чем удачный. Небольшая доза алкоголя сделала свое дело. Атмосфера танцевального бара ей в этом помогла, и Дима окончательно расслабился. Я замечала, как поблескивают в полумраке его глаза, как взгляд опускается на мои губы, а рука на спине незаметно придвигает меня ближе. В мыслях тут же снова всплыл облик Германа, и на душе стало отвратно. Негативные чувства я подавила, затолкав их поглубже. Но поклялась, что это последний раз, когда я выполняю подобное поручение Кирилла. Приезжать в офис по работе Возможно. Но только не вот на такие свидания, которые, несмотря на всю внешнюю привлекательность и обаяние псионика, мне неприятны. «Видел афишку на входе?» – как бы невзначай спросила я. «На Хэллоуин здесь будет тематическая вечеринка». «Ага», – кивнул он. «Их вообще во всех ночных заведениях каждый год устраивают». «Не понимаю, чего все так носятся с этим праздником», – легкомысленно заметила я. Какой интерес переодеваться в нечисть и пугать народ? Это сейчас канун Дня Всех Святых утратил свое реальное значение. Дыхание Димы коснулось моего уха. Люди забыли суть празднества, осталась одна мишура. А ведь когда-то Хэллоуин, или, если правильно, Самайн, был довольно жутким событием. Приносились жертвы духом, проводились ритуальные обряды. «Кошмар!» Честно озвучила я свое мнение. Людям вообще свойственно верить в самое худшее. В то время они почитали и поклонялись только злым духам, не зная, что есть и другие. Мое сердце ёкнуло. Дима в какой-то степени проговорился, но, кажется, даже этого не заметил. А почему именно канун Дня Всех Святых? Крепче обвив руками его шею, выдохнула я. Эта ночь что, какая-то особенная? Да. Также на выдохе ответил Дима, абсолютно точно забыв, что в своих словах нужно быть осторожней. В эту ночь границы между мирами истончаются, духов могут увидеть даже простые смертные. А сама суть магии преобразуется, позволяя проникнуть туда, куда в другое время попасть невозможно. Сердце ёкнуло повторно. «Вот оно!» Значит, Игорь не без помощи Димы намеревается предпринять попытку попасть в большой дом на Хэллоуин. Конечно, это ведь так удобно. Все будут заняты на празднике, защита вокруг ключа ослабнет. Теперь я была уверена на сто процентов, что все случится именно этой ночью. А значит, моя миссия выполнена. Кирилл удостоверится наверняка, что был прав в своих умозаключениях. и сможет подготовиться к вторжению заранее. Ведь, как известно, предупрежден, значит вооружен. Сославшись на усталость, я попросила Диму уйти, и на уговоры уже не поддалась. Судя по отразившемуся на его лице разочарованию, он рассчитывал на приятное продолжение вечера, а меня передергивало только от одной этой мысли. Пока я забирала у охранника оставленную сумочку, Дима принес мое пальто, помог мне его надеть, и мы вышли в осеннюю ночь. На улице было холодно, до Большого дома предстояло проделать приличный путь. Но мое намерение вызвать такси потерпело полнейшее фиаско. Дима даже слушать ничего не стал и буквально силком потащил в свою машину. Теперь, когда мне было известно, что он знает о моей работе в Большом доме, конспирации не имела смысла. Так что я назвала адрес близкий к гостинице, а когда мы приехали... пошла в сторону дома, на который выходили окна моего номера. Там, стоя у подъезда, попрощалась, надеясь, что Дима уйдет, но он мою игру не поддержал. Зная о том, куда мне на самом деле нужно, но не подозревая, что о его осведомленности известно мне, он стоял, дожидаясь, пока я войду в подъезд. До встречи! Еще раз попрощалась я, в этот момент ненавидя его всей душой. До встречи! Все же смилостивился Дима, но почему-то сделал шаг ко мне. И прежде чем я успела опомниться, прежде чем сумела воспротивиться, резко притянул к себе и поцеловал. Такого я никак не ожидала, и ему удалось застать меня врасплох. Первые мгновения была до того растеряна, что даже не пыталась отстраниться. Но когда до меня в полной мере дошло происходящее, решительно его оттолкнуло, и лишь чудом сдержалась от того, чтобы не влепить ему пощечину. Ну да, свидание, уже второе. В таких обстоятельствах за поцелуй не убивают. Но до чего же стало противно? Уже в сотый раз, пожалев, что вообще подписалась на продолжение работы иллюстратором и все эти сомнительные затеи, я круто развернулась, и тут, на мое счастье, из подъезда вышла какая-то женщина. Воспользовавшись этим, я юркнула внутрь и, оказавшись в спасительной темноте, оттерла рукавом губы. Дима еще недолго постоял на крыльце, затем сел в машину и уехал. Я проводила его взглядом и уже собралась выходить, когда внезапно заметила неподалеку у детской песочницы знакомый силуэт. Несчастное сердце ёкнуло в третий раз и учащенно забилось. «Черт, ну и как давно здесь стоит Герман?» Пока во мне боролись страх из-за того, что он неправильно понял ситуацию, осознание некоторой вины и желание объясниться, я стремительно шла к безымянному борцу, который застыл в этом темном, не слишком приветливом дворе. А еще по мере того, как я к нему приближалась, не могла отделаться от странного ощущения. Когда стояла в подъезде и смотрела на Германа сквозь маленькое окошко, Во мне родилось чувство дежавю, этот образ, словно он уже существовал когда-то, и теперь все повторялось. Когда нас стало разделять всего пара шагов, он вдруг развернулся и зашагал прочь. «Герман!» — крикнула я ему в спину. Он не обернулся. Пришлось ускориться, и через несколько секунд я нагнала его, схватила за рукав, заставляя остановиться, обошла и заглянула в отчужденное лицо. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, хотя собиралась сказать совсем не это. «Я?» — он холодно усмехнулся. «Ничего». И снова зашагал вперед. Мне жутко хотелось вновь его окликнуть, заставить нормально поговорить, но я понимала, что сейчас это бесполезно. Этот безымянно борется упрямый, как осел, а когда надевает свой любимый панцирь, вообще становится непрошибаемым. Так что я приняла решение подождать до утра и, топнув ногой от досады, направилась к большому дому, в то время как Герман удалялся в противоположном направлении. Накануне пресловутого Хэллоуина все носились, как оголтелые, и, и большой дом походил скорее не на гостиницу, а на психиатрическую больницу. Конечно, таковым он являлся несколько предыдущих недель, но сегодняшний день определенно побил все рекорды. Госпожа Санли была сама не своя и гоняла всех больше обычного. Духи-помощники мельтешили повсюду, и яснующий везде персонал разве что о них не спотыкался. Жар в банях не спадал ни на секунду, а пара было столько, что он заполнил даже черную лестницу. Пока ани с Аленой носились по всей гостинице, я сидела в главном зале, где вырезала последние тыквы. Именно на меня, как на художницу, повесили обязанность украсить парадное помещение соответственно тематике. Хотя вообще-то не только парадное, но еще холл и главные коридоры. Именно я руководила развешиванием гирлянд из кленовых листьев. Именно я составляла осенние букеты и расставляла их по вазам. Это я мучилась со злосчастными тыквами, которых на минуточку было больше сотни, превращая их в фонари. С тыквами я возилась все время подготовки, а сегодня доделывала оставшиеся четыре. Разумеется, с таким объемом работы в одиночку справиться просто нереально. Так что мне помогали мелкие духи. Ну как помогали? Сперва у них вместо головы и Джека получались тыквы с кривоватыми отверстиями, потом перекошенные рожи, и только под конец духи-помощники стали выдавать что-то более-менее приличное. Пристраивая внутрь последней тыквы свечу, я вдруг заметила бесшумно промелькнувший мимо зала силуэт. Даже деталей видеть не требовалось, чтобы его узнать. Сегодня дежурил Тейрон. Увидев его, я вспомнила нашу последнюю встречу. Держа данное себе слово, я старательно пыталась выяснить, что скрывает заклинатель, почему так странно ведет себя со мной и почему его мельком увиденные карие глаза показались мне невероятно знакомыми. Несмотря на загруженность работой и царящий в гостинице дурдом, я умудрялась находить время, чтобы за ним следить. Как только Тейрон появлялся в большом доме, так я и начинала тенью следовать за ним по пятам. Случайно протирала пыль в той комнате, где он находился, заглядывала к Вилли, когда он ужинал, или просто кралась по коридорам. Заклинатель моих манипуляций не замечал, по крайней мере, так мне казалось. Однажды я осмелела настолько, что предприняла попытку проникнуть в его комнату. Будучи абсолютно уверена в его отсутствии, я воспользовалась незаметно стянутым у Олега ключом от его номера и без зазрений совести проникла внутрь. Собственно, на этом моя карьера следопыта и завершилась. Войдя в комнату, я наткнулась прямо на развалившегося в кресле Тейрона, так и источающего энергию снисходительного превосходства. Надо мной откровенно посмеялись, как над неразумным детем. и отправили заниматься полезными делами, вместо того, чтобы маяться ерундой. А потом еще пригрозили, что, если продолжу его преследовать, сильно об этом пожалею. В общем, я решила ограничить список своих профессий горничной и иллюстратором. До праздника, разумеется. Просто так отступать не собиралась. Еще и в отношениях с Германом появилось напряжение, которое, казалось, уже давно сошло на нет. Обсуждать тему, касающуюся Димы, он наотрез отказался, и все мои попытки завести нужный разговор разбивались о глухую стену. В конце концов, меня это достало, и я решила обидеться. Тоже до праздника, потому что долго обижаться не умею в принципе. Да и времени из-за организации торжества хватало только на то, чтобы поспать каких-нибудь шесть часов да пару раз перекусить. Котик, который, как выяснилось, мог бестелесно покидать пределы своей комнаты, постоянно надо мной потрунивал, не забывая при этом в фирме натянуть гласный и покуривать трубку. «Ну что, милауша?» — спросил котяра, когда я разобралась-таки с последней тыквой. «Еще одна одного безмозгло -оу сделала. Лучше бы каута вырезала». «Да ну тебя!» Отмахнулась я, вытерев влажный лоб. Балабол. Силы были на исходе, но меня наполняли удовлетворение и чувство выполненного долга. Даже не верилось, что вырезание дурацких фонариков осталось позади и одной проблемой стало меньше. Странно, но, видимо, силы покинули меня не окончательно, поскольку вместо того, чтобы идти к себе, я по пути заглянула к Ане. На второй этаж мы поднимались вместе, и она мимоходом упомянула, что... Прежде чем лечь спать, нужно не забыть покормить своих летучих мышек. Вспомнив свое давнее желание на них посмотреть, я отправилась вместе с ней. И как только мы вошли в комнату, едва не упала, споткнувшись обо что-то твердое. «Извини», виновата», — виновато проговорила Аня, поднимая упавшую вешалку. «Бетти и Детти не выносят яркого света, поэтому я не включаю лампы и зашториваю окна, из-за чего постоянно что-то роняю». «И как ты умудряешься в таком случае корпеть над своими книгами?» Довольно громко спросила я. Аня тут же на меня зашикала, призывая говорить тише, и почти шепотом ответила. «Настольная лампа у меня светит приглушенно, Так исправляюсь». А почему бы просто не накрывать клетку с твоими мышками-тряпкой?» Тоже понизив голос, полюбопытствовала я. «Клетку?» Мы будто поменялись ролями, потому что Аня чуть ли не вскрикнула. «Ты что? У них нет клетки! Они спокойно летают по всей комнате!» Хотя большую часть времени, конечно, спят, повиснув на люстре. Мне сразу стало как-то неуютно и захотелось немедленно ретироваться в коридор. Одно дело находиться рядом с запертыми летучими мышами и совсем другое — с теми, которые в любой момент могут сесть тебе на голову или укусить. Словно прочитав мои мысли, Аня оскорбилась за своих любимцев и гордо, вздернув подбородок, заверила, что Бетли и Детти – милые и хорошо воспитанные летуны. Видеть всегда спокойную Аню, такой воинственно настроенной, мне еще не приходилось, так что она сильно меня удивила. Мне даже понадобилось несколько минут ее успокаивать и уверять, что о летучих мышах у меня не было ни одной плохой мысли, и вообще я считаю их замечательными существами. В итоге обиженная хозяйка успокоилась, вернулась к своему обычному состоянию и, наконец, познакомила меня с причиной нашего небольшого конфликта. Надо признать, ее летучие мышки и впрямо казались довольно милыми. Насколько эти существа могут быть таковыми в принципе? Черные, мохнатые, с перепончатыми крыльями и поблескивающими в полумраке глазками, они могли бы вызвать отвращение или страх, но ситуацию спасли выражение их мордашек. Было в них что-то такое беззащитное, будто они и сами боялись каждого шороха. «О, а это твое платье?» – заинтересовалась я, увидев его на кровати. «Да, вот немного фиолетовых хрюшей на подол пришила», – скромно потупилась Аня, – «и чулочки к нему купила». Я чуть по лбу себя не стукнула. За всеми последними заботами совсем забыла, что завтра нужно будет облачиться в платье безликой, а я даже не удосужилась продумать прическу и макияж. Попрощавшись с хозяйкой номера и вежливо отказавшись поучаствовать в кормежке Бетти и Детти, я побежала к себе. Бежала, бежала, а оказавшись в номере, рухнула прямиком на незаправленную с утра постель. Прическа, макияж, да за лишнюю минутку сна я готова идти на Хэллоуин в облике страшилища. В конце концов, именно это для такого праздника и требуется. Уткнувшись носом в пахнущую свежестью подушку, я блаженно выдохнула и лениво сбросила туфли. Затем заставила себя чуть приподняться, стянула форму и, не глядя, куда-то ее бросила. Вот он, рай на земле. «Помнется!» — прозвучало у меня над духом. «Духи-помощники с утра погладят», — сонно пробормотала я. Мерно тикали стрелки часов, где-то за окном шумели редкие проезжающие мимо машины. Сон слетел буквально в один миг. Распахнув глаза, я резко обернулась и буквально нос к носу столкнулась с лежащим у меня под боком Германом. Хотя скорее это у него под боком лежала я, инстинктивно прижимаясь к источнику тепла и даже не задумываясь, откуда это тепло собственно исходит». Это еще... Что вообще за... Откуда он тут взялся?» Каким бы образом господин безымянно борец не изволили ко мне явиться, уходить тем же способом, они явно не собирались, да и вообще не собирались, если верить насмешливому, направленному на меня взгляду и рукам, вдруг крепко меня обнявшим. Наверное, в другой раз я бы плюнула на удивление и позволила себе растаять, но только не сегодня, только не после того, как он от меня... отгораживался на протяжении всего последнего времени. А сейчас Герман вел себя так, словно ничего не случилось, и меня это откровенно разозлило. Упершись руками ему в грудь, я высвободилась и отстранилась, после чего снова поймала его внимательный взгляд. «Так не делается», — сообщила ему. «Я знаю», — просто ответил Герман. «Так же, как знаю, что со мной бывает тяжело». «Очень». Не стала врать я. Я был неправ. «В чем?» – спросила, не отводя глаз. «Во всем». Абстрактно ответил он мне, но когда я продолжила молчать, конкретизировал. Мне с самого начала не нравилась затея Кирилла в отношении псионика, а когда я увидел вас целующимися, напрягшись, Герман на миг замолчал, но вскоре продолжил. «Я должен был поговорить с тобой следующим утром». «Утром! Не сразу же!» «Мне не удалось сдержать язвительность». Герман усмехнулся. «Боюсь, заговори я с тобой сразу же, ситуация сложилась бы гораздо хуже той, что сейчас». Поспорить с таким утверждением было трудно. Я несколько расслабилась. В кои-то веке Герман первым сделал шаг к примирению, признал свои ошибки, и обижаться на него дольше было сложно». Тем более обижаться я и так планировала только до Хэллоуина, а он уже почти наступил. Мне бы, конечно, хотелось сказать, какой ты все-таки упрямый осел и со вкусом тебя помучить, прежде чем простить. Зевок вырвался сам собой, но на твое счастье я слишком устала. Несмотря на свои слова, без маленькой мести обойтись я просто не могла. Герман хотел еще что-то сказать, но не дав ему заговорить, Я придвинулась максимально близко, поёрзала, устраиваясь поудобней, и обняла свою большую и теплую подушку. Под ухом раздался глухой рваный вздох, и на моих губах расцвела довольная ухмылка. За окном снова шумели машины, тикали стрелки часов, отправляя вечность секунды, и дилию нарушил чрезмерно низкий голос безымянно борца. Юля Млеет навалившаяся из толпы невнятно промычала я. Что мне говорили после, я уже не слышала. Плавно погружаясь в уютную, обволакивающую сознание темноту, за которой меня ждал старый потрескивающий фильмоскоп и сов, ставящий нужные кадры. День, обещающий стать самым волнительным, суматошным и беспокойным за всю историю моей работы в большом доме, начался очень рано, но крайне приятно. Благодаря спокойному ночному вещанию выспалась я просто прекрасно. А проснувшись, обнаружила, что лежу, обнимая Германа руками и ногами. Как несчастный не задохнулся, осталось для меня загадкой. Но, во всяком случае, он не жаловался. Хотя и проснулся раньше, лежал не шелохнувшись, явно из боязни меня разбудить. «Нет, ну правда, приятно же». Ничуть не обеспокоенная своим утренним видом, включавшим взлохмоченную шевелюру и припухшие глаза, я улыбнулась, пожелала своему соседу по кровати доброго утра и, отцепившись от него, потопала прямиком в ванную. В гостинице уже стоял гвалт, доносящийся буквально отовсюду, и было страшно даже вообразить, что там сейчас творится. Собраться требовалось быстро, что я и сделала. Герман последовал моему примеру. Причем бессовестно ввалившись в мою ванную, когда я чистила зубы, цыпленок любезно приволок ему зубную щетку и безымяноборец разместился возле раковины рядом со мной. А потом, когда свежее дыхание восторжествовало, мне была поведана занимательная история. Я спросила, как Герман умудрился попасть в мою комнату, если она была заперта. И тут выяснилось, что у меня завелась пара предателей». Подкроватные монстры впустили его без колебаний и за зазрений совести, буквально по первой просьбе. «А мы что, бро?» – раздалось из-под кровати в ответ на мое возмущение. «А мы ничего, бро!» – после чего зазвучало тихое посапывание. «Ну и как на таких чуд обижаться? Особенно, когда толком обижаться. Напоминаю, я не умею в принципе». Наверное, я бы еще раз для проформы разложила все по полочкам, обсудив с Германом наши отношения, если бы не госпожа Санли. Ее непомерно громкий голос, усиленный сто крат, разнесся по всей гостинице и сообщил, что те из работников, кто сию же секунду не появится в холле, могут считать себя уволенными. Увольнение в мои ближайшие планы никак не входило, так что я стремительно помчалась вниз, где уже была толпа из невыспавшихся, взъерошенных и побитых ранним часом бедолаг. Мы все выстроились в шеренгу, приготовились внимать грозной управляющей, которая не заставила себя ждать. Кратко, но очень выразительно, повторив план действий на сегодняшний день, она отправила нас всех завтракать, добавив при этом, что на трапезу у нас сегодня всего 15 минут. А если кто-то вдруг задержится, хотя бы на секунду, днем останется без обеда. Нам, вечно уставшим и голодным работникам, другой стимул и не требовался. Вместе с остальными маршируя на кухню, я мысленно прикидывала, как там одновременно может уместиться такое количество народу. Прежде ели небольшими группами. Но когда мы переступили порог, оказалось, что котик обо всем позаботился заранее. Помещение значительно увеличилось в размерах, появился длинный обеденный стол, число приборов на котором соответствовало числу прибывших. Завтрак сегодня был поистине праздничным. Вместе с традиционной яичницей Вилли подал нам по кусочку тыквенного пирога, который, казалось, отражал саму суть осени. К слову, декор, как стола, так и кухни в целом, теперь тоже соответствовал праздничной тематике – в чем частично имелась и моя заслуга. За окном еще было темно, кроме ламп на столе горели свечи, отчего в кухне создалась особая атмосфера. Правда, насладиться ею в полной мере не получилось, поскольку всех занимали мысли о том, как поскорее впихнуть в себя всю вкусноту и идти работать. День был расписан буквально по секундам, и если во время подготовки к нему я чувствовала себя как белка в колесе, то сегодня эта белка бежала в два раза быстрее и наматывая вокруг шеи язык. Помимо уборки номеров, наблюдения за банями и контролирования работы духов-помощников, мы все сменяли друг друга на встречи прибывающих гостей, приезжающих из самых разных уголков. «Бог мой, кого тут только не было! Я, конечно, насмотрелась всякого!» Но колоритные духи все же сумели поразить даже мое далеко не скромное воображение. Большие и маленькие, похожие на зверей и человекоподобные. Казалось, им просто нет конца, и большой дом вот-вот лопнет. Но котик, как и все мы, исправно выполнял свою работу. Можно сказать, трудился не покладая лап, из-за чего даже не успевал устраивать перекур и сопеть любимой трубкой. Калейдоскоп часов промелькнул как одно мгновение, и я даже оглянуться не успела, как утренние сумерки за окном превратились в сумерки вечерние. Открытие бала назначили на восемь вечера, а в свою комнату я вернулась только в семь. На сборы остался час, всего один час на переодевание, макияж и прическу. Во мне проснулся азарт, и типично женское самолюбие в лице внутренней ведьмочки, подбивающей сотворить из себя нечто сногсшибательное, глядя в зеркало, я видела уставшее чудовище, которое мне предстояло безо всякой магии превратить в красавицу безымянную. Пока наносила макияж, я все размышляла. Догадается ли кто-нибудь, в кого я нарядилась? Поймет ли Герман? Ведь я говорила ему о том, какими вижу безымянных. Но вместе с тем в моей голове теснились и другие мысли о том, что сегодня Игорь, Дима и кто-то там еще предпримут попытку попасть в комнату, где хранится ключ. Кирилл провел сложную работу, навешав на нее дополнительных защит, но в сущности это почти ничего не меняло. Магия этой ночью ослабнет, носить ключ с собой Кирилл тоже не мог, я так до конца и не понимала почему. Но факт оставался фактом. Самым безопасным местом для него все равно оставалась та самая комната. Герману и Тейрону предстояло дежурить у входа в нее практически постоянно. Но на открытии бала Герман все-таки обещал быть. После его ухода я собиралась задержаться еще ненадолго, а потом потихоньку слинять к нему. Конечно, находиться рядом с заклинателем духов мне не хотелось, но ради общества Германа была готова потерпеть. Сильно мудрить с прической я не стала И просто подкрутила волосы плойкой, предварительно сделав небольшой начес За моими манипуляциями неотрывно наблюдали чуды, неустанно комментирующие процесс Видимо, из-за моей утренней реакции на их поступок Они чувствовали себя виноватыми и теперь всячески старались мне угодить Комплименты отвешивали такие, до каких не додумался бы даже Най Готова я была минут за десять до открытия Сунула ноги в туфельки, взбила локоны, поправила переливающуюся ткань платья и, толкнув дверь, вышла в коридор. В Хэллоуин, в таинственную ночь, Самайна.